Глава 49 «Вот так, девочка, вот так», — приговаривал Бирн, наблюдая за тем, как Эль крепко сжимает в ладони только что вручённый им ей нож. «Если что-то пойдёт не так, ты проведёшь им себе по шее», — старик чиркнул пальцем по собственной, показывая. «От уха до уха, и дави сильнее, кивни, если поняла». Кардинес покорно кивнула. Можно подумать, она могла не кивнуть. Единственным, что ей по-прежнему подчинялось, были глаза. Только если в первые мгновения после пробуждения в них плескался испуг, то теперь, когда Эль посмотрела на Грегори, в них явственно читалось «Чёрт, да он полный псих!» Грегори серьёзно кивнул в ответ. «Псих, как есть псих. Чертовски умный, осторожный, предусмотрительный псих». «Всё готово!» — тем временем провозгласил Бирн. «Идите сюда, мой мальчик!» «Позволите мне себя так называть?» «Хоть горшком назови, только в печь не сажай», — говаривала старушка-соседка, к которой они с друзьями бегали в детстве слушать сказки-страшилки. Грег дернул плечом и встал. Эль следила за ним взглядом. Найлз тихо стонал, по-прежнему витая где-то в мире грез. А старик достал из ящика стеклянную банку, в которой, ярко светившись, кружилось нечто, похожее на десяток золотистых горошин. «Это энергия жизни!» объяснил целитель, чуть встряхнув ёмкость, и горошины заплясали быстрее, точно живые светлячки. Так вот, что он доставал из своих жертв. «Вот как мы поступим. Сейчас вы снимете с себя руну, она вам больше не нужна. Снимайте, снимайте!» Замахал свободной рукой, прижимая второй банку к своему боку. грек как было велено, снял шнурок через голову. «Крепкий, такой не порвёшь. Видимо, старик перестраховался после инцидента, произошедшего с «Вот так похвалил Бирн. «И без глупостей!» Перестав улыбаться, продолжил уже серьёзно. «Одно неверное действие, и она умрёт. Покажи, милая!» Эль тут же подняла руку и поднесла лезвие к шее. Грегори тяжело сглотнул. «А когда к вам вернётся дар, вы заберёте энергию юноши!» Кивок в сторону алтаря. «Уже непосредственно из тела, и я покажу, как. Тогда сила закрепится в вас». И нам потребуется лишь время от времени повторять ритуал. А через полгода-год всё закончится и станет как прежде. Готовы?» «Только попробуй», — отразилась в глазах Эль. грег отвернулся от неё, расправил плечи. «Готов». И Бирн открыл свою банку. Светлячки горошины взмыли в воздух и, выстроившись в ряд, поплыли к Грегори. Магнит, в который его превратили, притягивал их, как магнит. Первый золотистый шарик вошел в грудь, второй. Было не больно, скорее горячо и странно. Резерв оживал, наполнялся. Магия потекла по венам, заполнила каждую клеточку из тосковавшегося по ней тело Пальцы закололо, а в голове появилась небывалая ясность. Грегори вдруг показалось, он действительно всесилен. Весь мир лежит у его ног, и нет ничего, что было бы ему не подвластно. То, что делали с ним молнии, не шло ни в какое сравнение с этим чувством эйфории, силы и счастья. Именно счастье, лёгкости, ощущение правильности происходящего. Тот, кто не был магом, никогда не сможет понять, каково это вдруг утратить дар. Это как потерять часть себя, большую часть, лишиться своей сущности. И вот это всё вернулось. Не подделкой, не временной мерой, а полностью. Грегори снова стал собой, нет, лучшей версией себя. Что Бирн говорил про математику? Сейчас он чувствовал, что в силах спасти миллионы жизней. Видел свое прекрасное будущее, любимое занятие, тысячи исцеленных людей. Это будущее, и эти силы были настолько желанны, что хотелось кричать. И все это перед ним на ладони, можно сказать, преподнесено на блюде. Всего и цена запачкать руки в крови какого-то там который и не был-то ему особо близок. Всего-то и цена, придать свои принципы и самого себя». Грегори медленно сделал шаг в сторону, потом ещё и ещё один, так, чтобы алтарь и сидящая неподалёку Эль оказались у него за спиной. Бирн следил за ним с восторгом и умилением. «Чувствуете?» — спросил он. «Теперь вы поняли?» Он понял, больше, чем хотел бы, и о себе в том числе. Сила клокотала в нём. Грег собирал её внутри себя и перенаправлял, как ему вздумается. Магия слушалась беспрекословно. «Видите, видите? Работает!» Восхитился старик, уже едва не приплясывая на месте. «Вы можете всё!» «Могу!» Выдохнул Грегори, наконец собрав столько силы, сколько ему было нужно, и... Вдруг резко выбросил из себя щит. Белый защитный купол, самой огромной мощи, которую он когда-либо видел. Такой не пробьёт ни один маг. Не прокусит даже самая страшная нежить. Такой с лёгкостью расплющит любого, кто окажется слишком близко на пути вектора силы. Бирна не просто подбросила в воздух, но и трижды кувыркнула в полёте, а затем с характерным хлюпом и треском ломающихся костей размазала по стене. Попадала, погасла половина свечей. А в следующее мгновение захрипела Эль. Грегори сбросил щит и кинулся к ней. Она оседала, сползая спиной по стене, а её горло было перерезано, как и велел старик, от уха до уха. Только что он думал, что шнурок с подвеской не порвать голыми руками. Сейчас в нём было столько силы, что тот лопнул и истлел от одного касания. Грег перехватил руки Эль, которыми она тут же инстинктивно схватилась за шею, и, накрыв рану, сам закрыл глаза. Сосуды, мышцы, кожа. Всё срасталось почти мгновенно, повинуясь его воле. Хрип прекратился, Эль задышала ровнее. «Лежи, Сардинес!» — приказал Грег, когда она дёрнулась под его рукой. — Дай мне закончить. — В последний раз. Потому что без закрепления результата жизненной энергии Найлза магия утекала из его тела, теперь уже наверняка безвозвратно. Они сидели у стены, обнявшись. Грегори чувствовал, что его брюки уже порядком пропитались кровью, успевшей набежать из перерезанного горла Эль, но шевелиться не хотелось. Впрочем, как и отпускать девушку от себя. Устал, мертвецкий устал, а ещё до чёртиков испугался за неё. Если бы дар отказал прежде, или сил бы не хватило. Думать об этом не хотелось, и он прижал Эль к себе крепче, коснулся губами виска. Он думал, ты не станешь мной рисковать. пробормотала она, тоже не стремясь разрывать объятия и торопиться на поиски выхода. Всё ещё находящийся в беспамятстве, время от времени постановающий Найлз, мёртвый целитель, раскрасивший своими внутренностями стену, оплавившиеся плавившиеся, ещё горящие и поломанные, разбросанные повсюду давно погасшие свечи, тёмная кровь, залившая пол. Странно и отчасти страшно, но сейчас это не смущало ни одного из них. «Я тоже думал, что не стану», — ответил Грегори, теперь прижавшись к волосам эльщикой и бездумно перебирая её пальцы, лежащие на его бедре. Она фыркнула. «А я знала, что станешь, потому что ты не такой, как он». Фу! прокомментировал грек это утверждение и откинулся затылком на стену. Уставился в уходящий вверх тёмный свод. «Ты даже не представляешь, насколько такой же!» И замолчал. На сегодня с него хватило чужой исповеди, покойного Бирна. И своих собственных откровений уже для себя. Вряд ли Эль не видела жажду, которая наверняка отразилась в его глазах после получения чужой жизненной энергии. Вряд ли не поняла, как сильно ему хотелось наплевать на всё и всех, лишь бы оставить подаренную силу себе насовсем. «Ну и ты бы меня не простила, если бы я не рискнул», добавил, полушутя полусерьёзно. Эль же упрямо качнула головой. «Ты сам бы себя не простил». И на это возразить ему было нечего. «Молодость, наивность, — так говорил Бирн. Возможно. Но по-другому он действительно не смог». «Жалеешь?» — тихо спросила Эль, и Грег неосознанно сжал её руку крепче. «Нет», — ответил твёрдо. Он только что впервые в жизни убил человека и чуть не угробил любимую женщину. О чём тут жалеть, не так ли? Но шутка была в том, что действительно не жалел. И тут-то произошедшее, наконец, дошло до него в полной мере. «Мы должны выбираться отсюда». Грегори резко отстранился и встал на ноги первым, протянул кордины с руку. «Найлзу нужна помощь», — кивнул в сторону вновь заметавшегося по каменной поверхности напарника. «И надо узнать, что с Фердом». «А что с Фердом?» Недоуменно переспросила Эль. Нахмурилась и нервным движением потёрла складку, появившуюся у неё между бровей. «Я...» «Вот и узнаем». Грег не дал ей договорить. Если она не видела, что случилось на берегу, то сейчас не место и не время делиться подробностями. «Нужно выбираться. Тут нас никто не найдёт». Эль же вдруг перевела взгляд в сторону выхода. Морщинка на её лбу мгновенно разгладилась, а брови взлетели вверх. «Что?» — не понял Грегори. Резко обернулся, но увидел лишь пустой тёмный туннель, уходящий вглубь скалы. И в этот момент из прохода донёсся шум, звук быстрых шагов и голоса. Или найдёт. Выходит, она кого-то увидела магическим зрением. Но... Руна поиска, упавший до шёпота голос Эль, прозвучал даже как-то торжественно. Однако после смерти Дрю в городе наверняка не осталось ни одного сильного чёрного мага с подобными умениями. А это означает... Грегори не додумал мысль. Вслед за вылетевшим из прохода магическим светлячком в пещеру ворвалась целая толпа. И первого вошедшего Грег знал слишком хорошо, чтобы не узнать с первого взгляда. «Лорд Викандер!» Его голос тоже упал до шёпота, только не торжественного, а хрипло-предушенного. придушенного — воскликнула Эль. И, сорвавшись с места, бросилась на шею главному чёрному магу Рионерии.